Павел Амнуэль. «Самоубийство Джорджа Уиплоу». Я люблю просматривать свои записи о замечательных победах моего друга Шерлока Холмса. К примеру, дело о бриллианте Дентона. Блестящее, по моему мнению, расследование, когда Холмсу удалось найти похитителя, воспользовавшись фальшивой драгоценностью. Холмс решительно против того, чтобы я предал гласности эту удивительную историю, и, на мой взгляд, он делает большую ошибку. Впрочем, необыкновенно проницательный во всем, что касается поиска преступников, мой друг становится упрям и недальновиден, когда речь заходит о делах житейских. Или взять историю Джона Опеншо и загадку 3К, что лезячно разгаданную Холмсом, но так и не ставшую известной читателю. Вот еще одно дело о гибели Питера Саммертона. Каждый лондонец помнит эту трагедию, произошедшую осенью 1883 года. И все знают, что убийцу удалось арестовать на седьмой день, когда все надежды, казалось, уже исчезли. Но слава досталась, как обычно, инспектору Ластриду. А между тем, без помощи Холмса, Скотланд, Ярд до сих пор не добился бы успеха. Холмс, как-то спросил я. «Почему вы не хотите, чтобы я написал, наконец, о деле Саммертона? Это было чудо!» «Именно так, Ватсон», — ответил Холмс, попыхивая трубкой. «Вы справедливо заметили, я показал чудо. Правильная идея пришла мне в голову интуитивно. Я ненавижу интуицию, она противоречит методу. Интуицию обожает Ластроид, и вам прекрасно известно, как часто она его подводит». Но, возможно, Холмс был прав. Тогда... Что сказать о деле Джорджа Уиплоу? Я и сейчас убежден, что именно нелюбимая Холмсом интуиция помогла ему тогда обнаружить преступника. Холмс же полагает, что действовал исключительно по собственной методике. Я не спорил со своим другом, но в результате мои записки о событиях апреля 1884 года пролежали без движения почти 10 лет. В то замечательное время... Я еще не был женат, и мы с Холмсом вели холостяцкую жизнь на Бейкер-стрит. Мой друг поднимался рано, а я предпочитал понежиться в постели, тем более что промозглая лондонская весна располагала именно к такому времяпрепровождению. Я спускался к завтраку, когда Холмс уже допивал свой утренний кофе, и мой друг каждый раз спрашивал не ли миссис Хадсон поставить на плиту еще один кофейник. «Спасибо, Холмс», — отвечал я. «Вы же знаете, я предпочитаю, чтобы кофе не обжигал горло». Холмс качал головой, ясно давая понять, что не одобряет столь странной привычки, и углублялся в чтение «Таймс». Э, в то апрельское утро, с которого началась описанная ниже история, наш диалог был прерван звонком у входной двери. Холмс отложил газету и прислушался — Из Холла донёсся глухой и низкий бас, но слов разобрать было невозможно. Миссис Хатсон что-то отвечала, и я даже догадывался, что именно, но мужчина продолжал настаивать. — На вашем месте, Хатсон, — сказал Холмс, — я бы допил эту холодную бурду, которую вы называете кофе. Судя по голосу, клиент не намерен ждать, когда мы закончим завтрак. На лестнице послышались лёгкие шаги нашей хозяйки, и миссис Хадсон вошла в столовую, слегка возбуждённо от перепалки, которая закончилась явно не в её пользу. «Мистер Холмс», — сказала она осуждающе. «Там внизу посетитель, и терпения у него не больше, чем у Кэбмана, которому не заплатили за проезд». Холмс бросил на меня многозначительный взгляд. «У человека, отправившегося в Лондон из Портсмута первым утренним экспрессом, — сказал он. — Должны быть серьёзные причины проявлять нетерпение. Скажите, миссис Хэтсон, чтобы он поднялся. Холмс улыбнулся, увидев недоумение на моём лице. Но ответить на немой вопрос не успел. Посетитель взбежал по ступенькам и вошёл в комнату. Это был молодой человек, лет двадцати пяти, с широкоскульным лицом, на котором выделялись длинный и острый, будто с какого-то другого лица перенесённый, нос и глаза, чёрные и беспокойные. На посетителя был широкий дорожный плащ, в правой руке он держал цилиндр и трость. Цилиндр был, пожалуй, из тех, что вышли из моды в Лондоне еще в 70-х годах. Да и манера держаться выдавала в этом человеке провинциала. «Мистер Холмс», — произнес посетитель, переводя взгляд с Холмса на меня и обратно. «Рад познакомиться, мистер Говард», — сердечно проговорил Холмс, привстав и делая широкий жест в мою сторону. «А это мистер Ватсон, мой коллега и помощник. Садитесь вон в то кресло. Надеюсь, вы не возражаете, если наш разговор будет происходить в присутствии мистера Ватсона». На протяжении всей этой фразы... Посетитель смотрел на Холмса со все возрастающим изумлением. Даже я, давно привыкший к сюрпризам, оказался в полном недоумении. Судя по реакции молодого человека, мой друг совершенно правильно назвал его имя. Между тем я точно помнил, что миссис Хатса не передавала Холмсу никаких визитных карточек. «Шляпу», — продолжал Холмс, — «вы можете повесить на вешалку, а трость прислонить к стене». И как бы вы ни дорожили этой фамильной реликвии, здесь она будет в безопасности. Наш гость шумом вздохнул и, осторожно, будто опасаясь новых реплик со стороны Холмса, повесил цилиндр, прислонил трость к стене, после чего опустился в кресло, не сводя глаз с моего друга. Как вы узнали, начал он и замолчал. Вашу фамилию пришел на помощь Холмс. «Ведь вы действительно Патрик Говард, пасынок Джорджа Уипплу, покончившего с собой прошлой ночью». «Да, это так, но...» — пробормотал Говард и обратил свой взгляд ко мне, надеясь, что я смогу рассеять его недоумение. «К сожалению, я не был в силах это сделать». «Послушайте, Холмс», — сказал я. «Судя по всему, мистера Говарда — серьезное дело, и если вы каким-то образом заранее узнали о его посещении...» «Дорогой Ватсон», — добродушно сказал Холмс, — «а я-то думал, что вы и сами поняли, кто наш утренний гость, едва он переступил порог. Это же очень просто. Интонация голоса и легкий акцент выдают в нем жителя Южной Англии, причем из портовых районов Саут даунсен от Порсмута до Пула. Судя по нетерпению, проявленному этим господином, он вряд ли провел ночь в гостинице». Когда наш гость поднялся наверх, одного взгляда на его плащ запыленные башмаки было достаточно, чтобы удостовериться в том, что он действительно явился к нам прямо с вокзала. Наверняка он путешествовал не всю ночь, иначе взял бы с собой чемодан или хотя бы саквояж. От Портсмута до Лондона, как вы знаете, два с половиной часа езды, и попасть сюда мистер Говард мог только в том случае, если выехал первым утренним экспрессом. «Ну хорошо», — воскликнул я. «А имя? Откуда вы узнали имя?» «Это еще проще», — пожал плечами Холмс. «Если молодой человек отправился в Лондон из Портсмута в такую рань, чтобы повидать меня, то у него должны были быть к тому серьезные основания. О чем серьезном, случившемся в Южной Англии, сообщали газеты в последние сутки? Только о неожиданном самоубийстве Джорджа Уиплоу, известного судовладельца. «Дорогой Ватсон, вы же сами показывали мне вчера эту заметку в экспрессе». «Я едва удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу». «Действительно, я первым обратил внимание на заметку. Она была короткой, но достаточно содержательной». Судовладелец Джордж Уиплоу свел счет с жизнью, выстрелив себе в голову из револьвера. В оставленной на столе записке он просил никого не винить в своей смерти». Джордж Уиплоу был вдовцом и жил со своим пасынком Патриком Говардом, сыном покойной жены от ее первого брака. Судя по всему, именно молодой Говард и сидел сейчас перед нами, глядя на Холмса взглядом, полным суеверного ужаса. — Вспомнили? — нетерпеливо спросил Холмс. — Да, — согласился я. «Заметку в экспрессе я вспомнил». «Но разрази меня, Гром Холмс, с чего вы взяли, что эта старая и, судя по виду, недорогая трость является семейной реликвией?» «Да именно потому, что она старая и недорогая. Уиплоу был одним из самых богатых людей в Южной Англии, и если один из представителей этой семьи не расстается с такой неказистой тростью, наверняка она не куплена в ближайшем магазине». «Я прав?» Он обратился к мистеру Говарду, и молодой человек, успевший взять себя в руки, ответил глухим голосом. «Вы совершенно правы, мистер Холмс. Трость принадлежала еще моему отцу. Я его плохо помню, это был замечательный человек. Впрочем, это не важно. Я приехал потому, что... «Мистер Холмс, мне нужен ваш совет». «Совет сыщика-консультанта». Разве в деле о самоубийстве вашего отчима есть неясности? Полиция считает, что нет. Инспектор Харпер вчера очень четко изложил наследствие все обстоятельства. Коронору ничего не оставалось, как вынести вердикт самоубийства. Говард замолчал, глядя перед собой неподвижным взглядом. Тогда, мягко сказал Холмс, какой вам представляется моя роль в этом деле? «Мой отчим», — хрипло произнес Говард. «У меня не было причин его любить. Но это, это не основание для того, чтобы примириться с неправдой. Мистер Холмс, я хорошо знал отчима. Это был не тот человек, который способен добровольно расстаться с жизнью. Покончил с собой. Ха! Ха -ха! Я, я скорее поверю в то, что Тем впадает в Ирландское море. Его убили, вот что я вам скажу». Взгляд Холмса стал пронзительным. «У вас есть основания для такого утверждения?» — резко сказал мой друг. «Основания? Одно единственное. Старый Уиплоу скорее уничтожил бы весь мир, но не себя!» «Я хотел бы знать детали», — проговорил Холмс, складывая руки на груди. «Ватсон», — обратился он ко мне. «Подайте, пожалуйста, том справочника, кто есть кто на букву У». Я встал со своего места и, проходя мимо нашего гостя, буквально кожей ощутил исходившие от него волны страха. Говард вздрогнул, когда моя рука случайно коснулась подлокотника его кресла. Открыв справочник на нужной странице, я подал Холмсу толстый том. Уиплоу, Джордж», — прочитал Холмс. «Родился в 1823-м, отец Уиплоу Бернер, 1798-1863, судовладелец». «Мать Уипло в девичестве Мейджер Мария, 1821-1876, в 1847-м женился на Маргарет Бирн, развелся в 1854-м, с 1869-го женат на Энн Говар, 1822-1881, владелец 17 паровых судов, в том числе Мариана и Кентавра» и трехпарусно-паровых, а также ремонтных доков в Портсмусе и Саутгемптоне. Совладелец Южной пароходной компании, одной из крупнейших в Соединенном Королевстве, состояние оценивается в 700 тысяч фунтов стерлингов». Холмс захлопнул справочник. «Теперь я припоминаю», — сказал он. «Несколько лет назад Джордж Уипплоу разорил компанию Южноафриканские линии, неожиданно снизив фрактовые цены». Потом он перекупил большую часть судов этой компании и, став монополистом, взвинтил цены так, что заработал сотню тысяч фунтов за один единственный день. Да, кивнул наш гость. Именно так и было. Теперь вы можете себе представить, насколько мой отчим был далек от мысли о самоубийстве. Вы полагаете? Холмс наклонил голову, внимательно посмотрел Говарду в глаза что конкуренты и враги, которых у него было немало, могли желать гибели старого Уилла, и кто-то из них... Холмс не закончил фразу и покачал головой, показывая, насколько неправдоподобной представляется ему эта мысль. «Это слишком солидные люди», — заявил Говард, — «чтобы опускаться до убийства. В этом деле вообще много неясного. Я бы даже сказал, что в нем неясно все. Как и где было обнаружено тело?» В его собственном кабинете на первом этаже загородного дома. Это в трех милях от гавани Портсмута в деревушке Чичестер. Марта, экономка, почувствовала запах газа на первом этаже. Все комнаты были открыты, кроме кабинета. Газ мог идти только оттуда. В кабинете недавно установили это новомодное газовое освещение. Дверь была заперта изнутри, и это показалось подозрительным. На стук никто не отвечал. Я был наверху, только поднялся с кровати и приводил себя в порядок. Марта крикнула меня, она была очень взволнована. Я позвал садовника, и мы взломали дверь. Я едва не задохнулся, так сильно в кабинете пахло газом. Он сидел за столом, и сначала мы подумали, что он отравился газом. Но нет, он оказался убит выстрелом в висок. Револьвер лежал тут же на полу около кресла. На столе мы нашли записку, но прежде мы раскрыли все окна, иначе моментально задохнулись бы. «Когда вы вошли в кабинет, окна были закрыты?» Спросил Холмс? «Да, все три. Отчим вообще редко открывал их. Он не любил шума, а весна нынче холодная». «Как же, — сказал Холмс, — убийца, если он существовал, мог войти в кабинет и выйти из него, если окна и дверь были закрыты изнутри. Там был еще один выход?» «Нет, мистер Холмс». «И вы не слышали выстрела?» «Нет, но я крепко спал, а к тому же в кабинете очень массивная дверь. Звук выстрела наверняка был приглушенным». Холмс Покачал головой. Признаюсь, услышав рассказ молодого Говарда, я пришел к мнению, что отчим его покончил с собой. Похоже, что и Холмс не нашел иного объяснения услышанному. Я не вижу, мистер Говард, чем бы смог вам помочь. Судя по тому, что вы рассказали, случай предельно ясный. Вам кажется, что отчим не мог сделать этого в здравом уме, но вы, возможно, не знаете всех обстоятельств. «Я!» yeah, — скричал Говард. «Мистер Холмс, я знаю все о финансовых делах компании, не блестящие!» «Отчим и мистер Баренбойм, это его компания, оба вводили меня в курс дела, потому что полагали, что я со временем займу место одного из них. А может, и обоих. Я законный наследник, у отчима не осталось других родственников». «Нет, мистер Холмс, поверьте мне, я знаю, отчима достаточно, чтобы утверждать, если этот человек таким образом свел счеты с жизнью, значит, сам дьявол посетил его в ту ночь». Холмс едва заметно улыбнулся. Он наверняка вспомнил в этот момент о деле безумного портного. Тогда тоже казалось, что безумца посетил сам князь тьмы, а в результате выяснилось, что произошла обычная пьяная драка. Холмс справился с тем делом за три часа. «Я заплачу», — сказал Говард. «И я уверен, что мистер Баренбойм будет со мной согласен. Вы должны расследовать это дело, мистер Холмс». «Жаль», — сказал Холмс, — «что вы не телеграфировали мне вчера утром, сразу после того, как обнаружили тело. Сейчас наверняка большая часть следов уничтожена». Он обернулся ко мне. «Ну что, Ватсон, не хотите ли завершить небольшую поездку? Когда ближайший поезд на Портсмут?» 30-40 с вокзала Виктория», — сказал я, заглянув в железнодорожный справочник, лежавший на бюро. «Я поеду с вами», — быстро сказал Говард. «У меня еще есть дела в Лондоне, но я возьму билеты и буду на вокзале за полчаса до отправления». Холмс упруга поднялся на ноги. Проводив нашего гостя до двери, он обернулся ко мне и сказал, «Вот весьма странное дело, дорогой Ватсон. С одной стороны, абсолютно ясное, с другой — полный туман. Думаю, нам предстоит интересная работа». Следующие два часа Холмс провел, просматривая газеты и перелистывая справочники по химии. А я обдумывал, стоит ли брать с собой револьвер. По зрелом размышлениям я оставил оружие дома. Вряд ли нас ожидало нечто большее, чем осмотр комнаты и разговор с экономкой и слугами. Летом я, пожалуй, спустился бы к докам и на набережную подышать морским воздухом. Но сейчас там наверняка сыро, холодно и ветер пронизывает до костей. Мы прибыли на вокзал «Виктория» ровно за полчаса до отправления Портсмутского экспресса. Говард уже поджидал нас, нервно прохаживаясь по перрону. «О, мистер Холмс!» — просиял он. «Я уже начал было думать, что вы отказались от поездки». Холмс молча показал клиенту на большие вокзальные часы. «Да», — сказал Говард, — «но я всё равно нервничал». Мы заняли отдельное купе. Экспресс тронулся точно по расписанию, и мимо замелькали сначала дымные лондонские пригороды, потом коттеджи, столь характерные для Южной Англии. Мистер Говард несколько раз пытался завязать разговор, начиная его с такой естественной темы, как погода, но Холмс только качал головой, лишь однажды открыв рот для того, чтобы сказать — «Дорогой мистер Говард, будет лучше, если я составлю мнение об этом деле после того, как увижу все своими глазами. Поглядите, эти коровы будто сошли с полотна констебля». Коровы, пасшиеся на сыром лугу, были самыми обыкновенными. И Говард обиженно замолчал, а я отметил про себя, что Холмс, видимо, хотя бы раз посещал Национальную галерею. «Произошло это наверняка в моё отсутствие, иначе мой друг не применул бы высказать мне своё, естественно, отрицательное, мнение о той мазне, которую современные живописцы называют пейзажем». «На привокзальной площади нас ждал экипаж, и мы поспешили скрыться в нём от накрапывающего дождя». «Домой», — сказал кучеру Говард. «И поторопись, сам. «В Чистертоне», — проговорил Холмс. «Полагаю, есть гостиница или хотя бы постоялый двор, где мы с Ватсоном могли бы провести ночь, если это представится необходимым». «Вы меня обижаете, мистер Холмс», — воскликнул Говард. «В доме есть комната для гостей, они уже наверняка подготовлены к вашему приезду. Вы полагаете, что вам придется задержаться?» — спросил он после небольшой паузы. «Мистер Говард», — сказал Холмс, глядя на голые стволы деревьев, — «Чем больше я думаю о смерти вашего отчима, тем больше склоняюсь к мысли о том, что вы неправы. Полагаю, что осмотр места происшествия лишь убедит меня в этом. Но я бы хотел встретиться с мистером Баренбоймом, компаньоном вашего отчима, и задать пару вопросов местному инспектору». «Разумеется», — сказал Говард. «Сразу же по приезде я пошлю Сэма в Портсмут с мудзапиской». «Чичестер, как я и ожидал». Оказался ничем не примечательной деревушкой с единственной улицей, на которой стояло в разброску десятка три коттеджи и церквушка, построенная, скорее всего, еще во времена Вильгельма Завоевателя. Из всех труп валил дым, а собаки сопровождали наш экипаж таким лаем, будто чуяли в нас похитителей хозяйских кур. Коттеджу Уиллоу вела узкая подъездная аллея, по краям которой тополя стояли, будто солдаты на плацу. Сам дом показался мне весьма неказистым и неприветливым. Типичное строение, созданное не для того, чтобы украсить собой пейзаж, а с единственной целью — дать кровь его обитателям. Дождь все еще моросил, и, похоже, конца этому не предвиделось. В полутемном холле нас встретила экономка, которую Говард назвал «Мартой» и показала нам с Холмсом комнаты на втором этаже, оказавшиеся столь же неприветливыми, как и все в этом странном доме, наводившим на мысль, что хозяин был слишком занят делами, чтобы занимать ум устройством собственного быта. «Ужин готов, сэр», — сообщила экономка, но Холмс отмахнулся. «Сначала», — сказал он, — «осмотрим кабинет, и я кое о чем спрошу вас, Марта». А потом мы с доктором Ватсоном непременно отдадим должное ужину. Кабинет находился в левом крыле. Массивная дверь с бронзовой ручкой в виде головы льва была чуть приоткрыта, и на ней были ясно видны следы взлома. Марта вошла первой по указанию Говарда и зажгла три газовых светильника, рассеявших полумрак. Мы вошли следом, и Холмс направился к большому письменному столу красного дерева, сделав нам знак «Держаться в отдалении». Марта вышла в коридор, а мы с Говардом остались у двери. Кресло, в котором, видимо, сидел старый Уиплу, когда пустил себе пулю в голову, было отодвинуто к нижному стеллажу, занимавшему всю боковую стену кабинета. Три больших окна выходили в сад. Рамы были закрыты, по стеклам снаружи стекали струйки дождя. Холмс наклонился и что-то долго рассматривал на полу, а потом начал перебирать бумаги, лежавшие на зеленом сукне стола, в полном беспорядке. Возможно, беспорядок был создан полицией, а, возможно, самим хозяином, от которого в этом нагромождении книг, бумаг и тетрадей была одному ему известная система. Видимо, мысль Холмса совпала с моей, потому что он обратился к Говарду. Полиция нарушила порядок, в котором лежали на столе бумаги. Вы не могли бы восстановить его хотя бы приблизительно?» «Почему ж приблизительно?» — вдохновился Говард возможностью прийти Холмсу на помощь. «Я знаю место каждой бумаги и каждой книги». Он подошел к столу и в течение трех минут ловко переложил книги в правый угол, тетради сложив стопкой в левый, а разбросанные бумаги собрал горкой и водрузил на пепитр возле большого чернильного прибора. «Предсмертное письмо», — сказал Холмс. «Было написано на одном из этих листов?» «Нет». Листок был вырван из синего блокнота, который всегда лежал сверху. Отчим записывал здесь мысли, которые приходили ему в голову, с тем, чтобы впоследствии вернуться к ним более основательно. Холмс перелистал блокноты, спрятал себе в карман. Потом он подошел к среднему окну. «Окно», — сказал он. «Открывали рывком?» «Ну да», — отозвался Говард. «Мы распахнули все окна, хотя и было ужасно холодно. Дышать здесь было невозможно». «Хорошо», — сказал Холмс после того, как осмотрел остальные окна. Он отошел к двери, знаком попросив нас с Говардом выйти в коридор и наклонился, чтобы рассмотреть замочную скважину. Ключ, массивный, с огромным кольцом, все еще торчал изнутри. Выйдя в коридор, Холмс притворил дверь. «Я бы хотел, если позволите», — обратился он к Говарду, — «поговорить с вашей экономкой». «Вы могли бы тем временем послать записку к мистеру Барренбойму с предупреждением, что мы с доктором Ватсоном будем у него завтра в одиннадцать утра». «С Мартой мы разговаривали в столовой, где был уже накрыт ужин на три персоны». «Итак, дорогая Марта», — сказал Холмс, — «начните с того момента, как вы услышали выстрел». «Но я не слышал никакого выстрела, мистер Холмс». Я очень устала за день не спала без задних ног. Впрочем, во сне мне почудилось, будто что-то упало или хлопнуло. Но ведь это мне могло просто присниться, правда? Конечно. Согласился Холмс? Скажите, Марта, мистер Уиплоу лег раньше вас? Нет, он обычно допоздна работал в кабинете. А мистер Патрик? Мистер Патрик уже спал, он ложится рано. «Хорошо, Марта, теперь расскажите, что вы делали, когда почувствовали запах газа». «Ох, мистер Холмс, я просто и два с ума не сошла». Я вышла в коридор. С утра-то я была в кухне, а там свои запахи. А потом отправилась прибраться и сообщить господам, что завтрак готов. И мне так, простите, шибануло в нос, что я подумала, вот сейчас умру. Я сначала решила, что ветер задул светильник в доме. «Там, знаете, такой сквозняк, когда открывается входная дверь». Но вспомнила, что никто из дома не выходил. А свет в холле не зажигал никто. Господа ещё не вставали. А я ведь ночую в коморке возле кухни. Э, о, о чём это? А, а, да, да. Запах шёл из кабинета. Точно из кабинета. Я подергала дверь, но она была заперта изнутри. Я задержала дыхание и наклонилась, чтобы посмотреть в замочную скважину, но ничего не увидела, потому что ключ торчал в замке». И тогда я очень перепугалась. Вы можете себе представить, мистер Холмс, я ведь знала, что старый хозяин засиживается в кабинете допоздна, а теперь этот запах. И я помчалась наверх, чтобы разбудить мистера Патрика, но он уже сам вышел из комнаты. Он сказал, что услышал мой крик. Я не помню, наверное, я действительно закричала, когда почувствовала запах. Он сразу понял, что могло случиться, и побежал за садовником Генри. А тот принес инструмент, и двери взломали. «Господи, я вообще плохо помню, что было потом». «Вы первые увидели мистера Уиплоу», — сказал Холмс, — делая успокаивающий жест. «Мы увидели вместе». Хозяин сидел за столом в кресле, но голова была откинута назад, а на полу была кровь, и лежал револьвер. Он выпал из руки бедного мистера Джорджа». «Мистер Патрик и Генри сразу бросились открывать окна, но им пришлось сильно дергать, а я не могла, мистер Холмс. Я выбежала в коридоры. По-моему, я упала в обморок». Виновато закончила свой рассказ Марта и развела руками. «Я понимаю, насколько вы были взволнованы», — сказал Холмс, доставая с кармана синий блокнот. «Но, может быть, вы случайно запомнили. Этот блокнот лежал на своем обычном месте». Марта покачала головой. «Не помню». «Марта», — продолжал Холмс. «Ваш хозяин, мистер Патрик Говард, утверждает, что Джордж Уиплоу был не из тех, кто может покончить с собой. Вы давно слушаете в этом доме?» «Тридцать лет, сэр. Тридцать лет и еще полгода. Я знала и жену мистера Уиплоу. Покой, Господь, ее душу». «Мистер Уиплоу был...» Марта всхлипнула. Он всегда знал, чего хотел, и был хорошим человеком. Он любил жизнь, да, хотя и предпочитал одиночество после смерти жены. Но он очень любил по вечерам бродить по саду. И о чем я? А, нет, мистер Холмс, я не знаю, почему он сделал то, что сделал. Это ведь противно воле Господней. Хорошо, Марта, сказал Холмс, прервав монолог, который мог бы продолжаться еще долго. Можете идти подавать ужин. Когда Марта вышла, Холмс обернулся ко мне. «Дорогой Ватсон, я вижу, вы хотите высказать свое мнение». «Холмс!» — воскликнул я. «Вам не кажется, что эти люди попросту пристрастны? Поверьте мне, как профессионалу, человек, бывает, сводит счеты с жизнью по таким поводам, которые со стороны кажутся совершенно нелепыми. Я действую вашим методом. Есть факты, которые невозможно отрицать. Первое — раны в виске». Второе — револьвер, выпавший из руки мертвеца. Предсмертная записка. Наконец, комната заперта изнутри. И газ. Скажите, зачем убийца? Если на миг допустить, что это было убийство, зачем ему открывать газовый рожок? Между тем, если старый Уиплоу решил покончить с собой, это естественно. Он ведь мог опасаться, что рана окажется не смертельной, тогда газ довершил бы начатое. На протяжении моей речи Холмс утвердительно кивал, показывая, что он полностью согласен с моими рассуждениями. «Вы правы, Ватсон», — сказал Холмс. «Я и сам знавал случаи, когда самоубийство выглядело нелепо. Помните Крестона, преуспевающего адвоката, который пустил себе пулю в лоб в разгар блестящей карьеры. И лишь спустя год выяснилось, что причиной была любовная история. Вы правы». «Но скажите мне, Ватсон, если Уиплоу решил покончить жизнь самоубийством, для чего ему было стрелять?» «Ограничился бы тем, что пустил в комнату газ. При заклеенных запертых окнах и запертой двери это была бы верная смерть. А если б кто-то из домочадцев, почувствовав запах, помешал задуманному...» «Ночью?» — с сомнением сказал Холмс. — Впрочем, дорогой Ватсон, я не буду с вами спорить, бы, вероятнее всего, вы правы. — Думаю, что беседа с инспектором и с компаньоном Уиплоу поставит на место недостающие звенья. — Похоже, — добавил Холмс и покачал головой, — что мы зря поддались уговорам Патрика Говарда. Сразу же после разговора с мистером Баренбоймом отправимся на вокзал. — Дорогой мистер Говард, вы, надеюсь, позаботитесь о билетах? Я обернулся. Говард, видимо, вошел в столовую при последних словах Холмса и, услышав его просьбу, ответил. «Да, конечно, если вы полагаете...» Сделав несколько шагов к столу, он поднял руки и воскликнул. «Что бы вы ни говорили, мистер Холмс, я не могу поверить. Он так любил жизнь!» Фраза показалась мне произнесенной с излишней театральностью. — Дорогой мистер Говард, — мягко сказал я, — в жизни вашего отчима наверняка были события, о которых вы ничего не знали. — Я! — вскричал Говард, но пыл его неожиданно угас, и он сказал так тихо, что мы с Холмсом едва расслышали. — Впрочем, может быть, может быть. Ужин прошел в тягостном молчании. Похоже, что Говард был разочарован. Но разве можно требовать от сыщика, тем более такого, как Холмс, чтобы он делал выводы вопреки очевидным фактам? Ночью я спал плохо. Дождь за окном усилился, и капли бились, о стекло, будто птицы. Были еще какие-то звуки. Кто-то тихо шел по коридору. А потом мне показалось, то ли открылась, то ли закрылась дверь внизу. С я подумал, что только сумасшедший способен гулять под дождем посреди ночи. Утро решило порадовать нас. Я проснулся от того, что солнечный луч заплясал у меня на переносице. Небо почти очистилось от тучи. Выглянув в окно, я не узнал вчерашнего пейзажа. Дождь всегда делает картину серой и мрачноватой. А сейчас деревья перед домом выглядели молодыми и стройными, а на ветвях я разглядел уже набухшие почки. Одевшись и приведя себя в порядок, я постучал к Холмсу и, услышав знакомое «да», раскрыл дверь. Холмс сидел в кресле у окна и курил трубку. Похоже было, что он встал уже давно и с позаранку размышлял над странной кончиной старого Уиплоу. Увидев на моем лице вопросительное выражение — Холмс покачал головой, давая понять, что никакие новые соображения не пришли ему на ум. Когда мы спустились к завтраку, Говард уже доедал свой тост. Он хмуро поздоровался и даже не пытался скрыть того, что чрезвычайно недоволен результатом визита великого сыщика. На его лице так и читалось. «Я-то думал, что вы, мистер Холмс, оправдываете свою репутацию». «Если у вас, мистер Говард...» — Есть здесь дела, — вежливо сказал Холмс, когда мы поднялись из-за стола. — То я просил бы не провожать нас. Визиты, которые нам предстоят, простая формальность. Своё мнение я уже высказал, и не думаю, что оно изменится. Говард прерывисто вздохнул. В глазах его вспыхнул, и тут же погас огонёк. Кучер Сэм отвез нас в Портсмут, и всю дорогу Холмс восторгался пейзажами Южной Англии, которые, по моему мнению, были унылой пародией на действительно замечательные виды Уэлса или Нортумберленда. Я понял, что Холмс не желает говорить о деле Уиплоу. Инспектор Харпер оказался крепким мужчиной лет сорока, с широкими плечами и бычьей шеей, но он не производил впечатления умного человека. Маленькие глазки смотрели пристально, но без всякого выражения. «Мистер Холмс!» — воскликнул инспектор, едва мы переступили порог его кабинета. «Я рад вас видеть!» Радость эта, однако, никак не отразилась на лице Харпера, оставшемся столь же бесстрастным, как статуэтка Эдуарда Пятого, стоявшая на столе. «Вы, конечно, не помните меня. Где вам знаменитостям помнить простых полицейских?» — продолжал Харпер. «Три года назад я работал в Олдершоте, и ваше участие в деле об убийстве девицы Логан было просто неоценимо». «А, припоминаю», — сказал Холмс. «Ее удавили бельевой веревкой, верно?» «Ватсон, это одна из тех историй, которые вами еще не описаны». Теперь и я вспомнил то дело. Но, признаюсь, инспектор Харпер совершенно выпал из памяти». «Если бы мне пришлось когда-нибудь приводить в порядок свои записи о деле Логан, я бы так и не вспомнил, кто из полицейских помогал Холмсу в расследовании». «Вас интересуют обстоятельства смерти мистера Уиплоу». «Продолжал между тем инспектор». «Я знаю. В Чичестере поговаривают, будто Уиплоу убили. Но это ведь всегда так. Стоит кому-то отправиться в мир, но не в свой срок, и тут же начинаются пересуды. Люди есть люди, дело-то ясное». Я хотел бы, — прервал Холмс речь инспектора, — с вашего разрешения посмотреть предсмертную записку. — Я знаю, вы замечательный психолог, мистер Холмс. Текст может сказать вам многое. Почему Уиплоу решился на этот шаг? Я думаю, что он переживал из-за смерти жены, матери молодого мистера Патрика. Она уже три года как в могиле. Пора прийти в себя, но вам-то известно, как это иногда бывает. Будто и забыла, а вдруг накатывает и так становится тошно, что хоть в петлю. Последнюю фразу инспектор произнес неожиданно упавшим голосом. И я подумал, что в его жизни тоже произошла трагедия, позволившая, если не с одобрением, то с пониманием отнестись к поступку Уиплоу. Холмс бросил на инспектора быстрый взгляд и склонился над листком, вырванным из блокнота. Четким почерком на листке было написано всего две строчки. Вина в этом только моя, мне и отвечать. Всегда ваш Джордж Уиплоу. «Что скажете, Ватсон?» Повернулся ко мне Холмс. Он передал мне листок, и я некоторое время изучал текст. «Джордж Уиплоу был основательным человеком», — сказал я наконец. «Это верно», — пробормотал инспектор и вздохнул. Но он, вероятно, долго обдумывал эту фразу, продолжал я. «Она короткая и, видимо, должна быть, понятно, близким. Молодому Говарду и барон Бойму, компаньону мистера Уиплоу. Они должны бы знать, в чем именно вина Джорджа». «О, мистер Ватсон», — сказал инспектор. «Я уже давал обоим этот вопрос, и коронер Пейнброк на дознание интересовался этим». «Мистер Говард ничего не знает ни о какой вине покойного, а мистер Баренбойм утверждает, что это могло быть только дело о гибели святой Моники. Год назад корабль напоролся на риф у западного берега Африки и затонул вместе с командой. Мистер Уиплоу считал, что в этом была его вина, потому что он поставил на Монику капитаном Бреда Толкина. А тот, знаете ли, любил выпить». И мистер Барренбойм говорит, что старая Уиплу очень переживала за той историей, хотя Ллойд выплатил страховку без разговоров. «Скажите, инспектор, ведь это вы осматривали место трагедии?» — спросил Холмс. Инспектор наклонил голову. «И сержант Форбс, — сказал он, чтобы восстановить справедливость, — значит, только вы можете сказать мне, где именно лежал этот блокнот». Холмс положил на стол синий блокнот Уиплу. а, -а, -а! воскликнул инспектор. «Вы Это... тоже считаете, что листок, на котором Уиплу оставил предсмертные слова, был вырван из этого блокнота? Рад, что у нас возникли сходные мысли». Рад, возникли сходные мысли. Е -э «Где он лежал, спрашивайте вы?» «На пепитре, мистер Холмс, среди бумаг, связанных с деятельностью компании. Сверху или снизу?» М -м «Пожалуй, блокнот был между бумагами», — сказал инспектор менее уверенно. «Да, точно. Сверху лежал договор о фракте судов у Вестерн-Пасифик». «Хорошо», — сказал Холмс удовлетворённым. «Рад был встретить вас, инспектор. Вы сделали свои выводы, сэр? Я имею в виду, раскрыли ли вы причину самоубийства?» Холмс спрятал в карман блокнот и поднялся. «После беседы с мистером Барнбоймом, сказал он, — всё станет ясным». Инспектор проводил нас до двери кабинета, рассыпаясь в комплиментах, адресованных, конечно, Холмсу. Ну, кое-что перепало и мне. «Ватсон», — сказал Холмс, — когда мы с риском для жизни пересекли площадь Нельсона и оказались перед дверью в контору Южной пароходной компании. «А как вы думаете, кому адресовал Уиплоу обращение всегда ваше?» «Надо полагать пасынку и компаньону», — отозвался я. «У старика, видимо, не было более близких людей». Холмс помолчал, но было ясно, что мой ответ его не удовлетворил. Мы вошли в сумрачный холл, и минуту спустя служащий ввел нас в кабинет мистера Соломона Баренбойма. Совладелец пароходной компании оказался крепким 50-летним мужчиной выше среднего возраста, с выпеченной челюстью, делавшей его похожим на боксера-профессионала, и горбатым семитским носом. Судя по довольно чудушному, несмотря на рост сложения, Барен Бойм никогда не выходил на ринг, разве что на деловой, где с противником приходилось боксировать не кулаками, но идеями и контрактами. «Я потрясен», — сказал хозяин кабинета, когда мы втроем уселись около низкого столика, на котором не было ничего, кроме нескольких проспектов с изображениями парусников и пароходов. «Мы работали вместе больше 20 лет», — продолжал мистер Барен Бойм. Смерть Джорджа была... Она была просто невозможна. «Должна существовать веская причина», — сказал Холмс. «Такой человек, как Джордж Уиплоу, не мог свести счет с жизнью без чрезвычайных оснований». «Да-да», — пробормотал Баррен «Я? Не вижу никаких оснований. Никаких, мистер Холмс». «Смерть жены, которую он любил. Прошло три года, мистер Холмс». Джордж был очень подавлен, верно, но я считал, что он справился. Вот уже год, как Джордж перестал упоминать имя Н в каждом разговоре. Я просто не могу поверить, мистер Холмс. Я, когда пришел сержант и сказал, что Джордж найден мертвым, я был уверен, что его убили. Инспектор Харпер утверждает, что Джордж сделал это сам, и коронер присоединился к этому мнению. Они профессионалы, но ведь и профессионал может ошибиться. Мистер Холмс, вы... «Тоже считаете, что Джордж выстрелил в себя сам?» «Все говорит именно об этом», — кивнул Холмс. «Инспектор Харпер знает свое дело, мистер Барренбойм. Думаю, что если существует какая-то иная причина для самоубийства Уиплоу, кроме смерти жены, то знать ее можете или вы, или мистер Говард». Барон сделал отстраняющий жест рукой. «Мне иные причины неизвестны», — сказал он резко. «Что касается Патрика...» Он оборвал фразу и принялся нервно перелистывать лежавшие на столе проспекты, будто искал там какое-то изображение. «Да», — мягко проговорил Холмс. «Вы начали говорить о Патрике. Он может знать о причине самоубийства больше вас?» Барон справился с волнением, И посмотрел Холмсу в глаза. Не думаю, мистер Холмс. Патрик никогда особенно не любил отчима, и я его в этом не обвиняю. У Патрика своя цель в жизни. Жизнь Джорджа проходила здесь, в этих стенах. Он не мыслил себя без своих кораблей, без фрахта, без споров с капитанами, без всей этой нервной суеты, что зовется морским бизнесом. А Патрик иной. Он добрый-малый, но море для него просто вода, где плавают пароходы и приносят прибыли, с которой и ему что-то перепадает. — Что же интересует его на самом деле? — спросил Холмс, разглядывая висевшие на стенах картины с изображением морских пейзажей и старинных галеонов. Похоже, он был совершенно равнодушен к интересам молодого Говарда, и вопрос он задал только для того, чтобы поддержать беседу. — Лошади, мистер Холмс! — воскликнул Баренбойм. У него есть конюшня, удивился Холмс. Признаться я не заметил ни одной в Чичестере. Но он играет на скачках, мистер Холмс. Не подром его стихия, жуки, его лучшие друзья. Он честный человек, мистер Холмс, и он, насколько я знаю, никогда не попадал в истории, которая довольно часты в той среде, но. Барнбойм помолчал. Молчал и Холмс, не сводя глаз с картины, на которой были изображены, по-моему, сами владельцы Южной пароходной компании, стоявшей на борту какого-то судна. «Но я плохо представляю», — продолжал барон, боем вздохнув. «Как пойдут дела компании, когда Патрик сядет вон в то кресло, где всегда сидел Джордж?» «Патрик наследует отчиму», — осведомился Холмс. «Да, полностью. И завещание вступает в силу немедленно». Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Конечно!» — кивнул Баренбой. «Есть один нюанс, но он несущественен». «Да-да, вы сказали о нюансе. Патрик должен полностью войти в курс дел компании. Это естественное требование, оно оговорено в завещании Джорджа. Думаю, когда оба мы оправимся от этого страшного события, Патрику придется, конечно, меньше внимания уделять своим былым привязанностям». «А до того времени, когда вы сочтете, что молодой Говард готов занять место мистера Уипло, до того времени финансами распоряжаюсь я. Впрочем, не думаю, что это продлится долго. Патрик сказал мне вчера, что с понедельника начнет вникать в дела. Он умный парень, мистер Холмс, и я думаю, что действительно, занявшись контрактами и спорными проблемами фрахта, со временем он станет хорошим компаньоном». «Не сомневаюсь», — подтвердил Холмс. Молодой Говард произвел на меня приятное впечатление. Немного эмоционален, но это привилегия молодости. По-моему, я так и не убедил его, что никто не мог убить мистера Уиплоу. Он остался при своем мнении вопреки очевидным фактам. Баренбойм нахмурился. — Вы говорите, что Патрик? — начал он с оттенком недоумения в голосе. — Впрочем, конечно, вы хотели что-то сказать, мистер Баренбойм? «Нет, мистер Холмс, я просто думаю, что нам обоим трудно смириться с мыслью, что Джорджа больше нет». «Вы им не возражаете, мистер Барренбойм», — сказал Холмс, поднимаясь. «Если мы с доктором Ватсоном посетим вас еще раз сегодня вечером. В 7 часов, если вы не против». «Конечно. У вас есть какие-то вопросы?» «Вопросы, мистер Барренбойм? Нет. Но, надеюсь, к вечеру у меня будут кое-какие ответы. Я имею в виду причину самоубийства мистера Уиплоу». Мы оставили Барон Бойма в глубокой задумчивости. «Ватсон», — сказал Холмс, когда мы вышли на шумную площадь. «Если не ошибаюсь, вон там видна вывеска почтового отделения. Пойдемте, мне нужно дать телеграмму». Мой друг быстро набросал текст, и я сумел лишь увидеть, что адресована телеграмма инспектору Лестреду, Скотланд-Ярд. «Думаю, что ответ от моего адресата поступит в течение дня», — обратился Холмс к телеграфисту. «Я зайду за ним к шести часам». «Хорошо, сэр, мы работаем до семи». «А теперь, Ватсон, — обратился ко мне Холмс, — мы можем, наконец, исполнить давнюю мою мечту и побродить по набережной. Вам не кажется, что морской воздух благотворен для организма?» «Ваше счастье, Холмс, — заметил я, — что нет обычного для портсмута южного ветра. Иначе вы были бы иного мнения о достоинствах прогулки». Холмс рассмеялся и, взяв меня под руку, увлек каменному парапету, над которым с дикими воплями кружились чайки. После вчерашнего дождя и довольно прохладного утра погода, пожалуй, действительно разгулялась. Солнце излучало мягкое весеннее тепло, а редкие облака не были способны уронить на землю ни единой капли влаги. «Чего вы ждете, Холмс?» Не выдержал я, когда после двухчасовой прогулки по набережной мы заняли столик в ресторане. «Если вам все ясно в деле Уиплу, почему бы не вернуться в Лондон поездом в 3.40?» «Мне все ясно в деле Уиплу, дорогой Ватсон», — ответил Холмс. «И именно поэтому мы не можем пока вернуться в Лондон». «Я не понимаю вашей логики». «Потерпите, Ватсон. Эта куриная крылышка, по-моему, слишком жесткая. Вы не находите?» Крылышко было даже чересчур разваренным, но вступать в спор мне не хотелось. Я думал, что после обеда мы продолжим прогулку. Надо же было как-то убить время до шести. Но Холмс неожиданно для меня кликнул Кэп. «Сколько возьмешь до Чичестера, приятель?» — спросил он Кэбмэна. «Три шиллинга, сэр», — ответил Громила Кучер, заметив недовольство на лице Холмса, добавил. «Мне еще обратно возвращаться, сэр. А дорога не близкая. Поехали, Ватсона» сказал Холмс. Думаю, что другой Кэммен, потребуя четыре, начнет жаловаться на плохое состояние дорог. И будет прав, пробормотал я, вспоминая вчерашнюю тряску. Мы возвращаемся в имение Уиплу, Холмс. Зачем? По глупости, дорогой Ватсон, я должен был еще вчера обо всем догадаться и задать садовнику Генри один единственный вопрос. Если будете писать об этом деле, Ватсон, упомяните, что Холмс был слеп, как курица. К тому же, добавил он, я хочу мистера Говарда пригласить на встречу в конторе Барнбойма. Ему наверняка будет любопытно услышать, о чем мы станем говорить. Вы в чем-то подозреваете Барнбойма, Холмс? Наконец догадался я, сложив все прежние недоговорки и вспомнив заданный Холмсом вопросы. «А кого же еще, Ватсон? Кого же еще? Если бы не славный мистер Баронбой, нам не довелось бы заняться этим делом». Произнеся эту загадочную фразу, Холмс погрузился в глубокое раздумье и молчал, пока мы не подъехали к Тополиной аллее. «Любезный, — обратился Холмс к кучеру, — вот ваши три шиллинга, и вы можете заработать еще два, если подождете здесь полчаса. Возможно, нам придется возвращаться в Портсмут». Глина на аллее не успела просохнуть, и мои туфли, пока мы добирались до домика садовника, приобрели ужасный вид. Холмс постучал в маленькое окошко, и когда на пороге появился садовник, тихим голосом что-то ему сказал. Генри бросил на Холмса удивленный взгляд и что-то пробормотал. Я не расслышал ни слова, но, видимо, ответ полностью удовлетворил любознательность моего друга. «Пойдемте, Ватсон», — сказал Холмс, и вместо того, чтобы продолжить путь к дому, направился обратно к поджидавшему нас кэбу. «Холмс», — воскликнул я, — «вы не заблудились?» «Нет, Ватсон», — ответил Холмс, не оборачиваясь. «На этот раз я не заблуждаюсь, уверяю вас. Не стойте столбом, друг мой, садись, у нас еще много дел». Возвращаясь по аллее, я налепил немного дополнительной грязи на туфли, но, что хуже, запачкал и брюки. «Было бы совершенно неприлично появляться в таком виде не только в респектабельном кабинете Барен Бойма, но даже в полицейском участке, куда мы, судя по словам Холмса, отправились». «Мистер Холмс!» — воскликнул инспектор Харпер, когда мой друг возник на пороге кабинета. «Я уже получил телеграмму от инспектора Лестрена. Все будет сделано в лучшем виде, не сомневайтесь». «Я и не сомневаюсь», — сдержанно отозвался Холмс. «У меня к вам просьба, инспектор. Я бы хотел... «Чтобы при нашем разговоре с мистером Баренбоймом присутствовал и молодой Говард. Можно послать курьера с запиской. Но не лучше ли будет, если бы этим занялся ваш человек?» «Я отправлю сержанта», — кивнул Харпер. «Я чувствую, у вас есть что-то против Баренбойма. Признаться, этот старый лис обвел меня вокруг пальца. Теперь-то я понимаю. Он не ответил толком ни на один мой вопрос». «До вечера, инспектор», — сказал Холмс, — и мы покинули участок. «Холмс», — заявил я, — «если я не почищу обувь, вы не заставите меня войти в кабинет Баренбойма. Да и вам неплохо бы привести себя в порядок и заодно поделиться своими соображениями. Убейте меня, Холмс, я не понимаю, как вы пришли к мысли, что Барен Бойм замешан в этом странном деле. И как, черт побери, можно было убить человека в запертой комнате?» Зайдем вон в ту гостиницу, с золотым петухом на вывеске, предложил Холмс. У нас есть два часа, и коридорный начистит ваши туфли так, что вам не стыдно будет появиться в приемный премьер-министра. Что до мистера Баренбойма, продолжал мой друг, когда мы оказались в тихом двухместном номере с окнами во двор, и коридорный унес нашу туфлю, утверждая, что ровно через полчаса все будет вычищено до блеска. «Что до мистера Барренбойма, то разве вам самому, Ватсон, не ясна его роль в этом убийстве Убийство, «Убийстве, Холмс?» «Еще час-другой назад вы сами были уверены, уверяли всех в том, что убить Уиплоу было невозможно». «Убийство, Ватсон. Хладнокровное убийство. И я был слеп, когда утверждал обратное». «Значит, молодой Говард прав?» — пробормотал я. «Безусловно», — подтвердил Холмс. «Потому-то я и хочу, чтобы он непременно присутствовал при нашем разговоре». «Почему же мы повернули назад от самого порога?» — продолжал любопытствовать я. «Дорогой Ватсон, вы так беспокоились о своей обуви, что я просто не мог заставить вас прошагать еще полсотни метров по этой замечательной грязи». Ответ не показался мне убедительным, но я не стал настаивать. Мы покинули гостиницу в половине шестого и явились на почту как раз вовремя, чтобы получить длинную телеграмму из Скотланд-Ярда. «Только что пришла мистер Холмс», — сказал знакомый уже нам служащий, окидывая моего друга любопытным взглядом. Холмс пробежал глазами текст и молча сунул телеграмму в карман, где уже лежал синий блокнот старого Уиплоу. Когда мы вошли в кабинет Баренбойма, на улице уже стемнело, и мне показалось, что здесь мрачновато. В мерцающем свете газовых рожков изображения кораблей на картинах производили впечатление пиратских галеонов с пушками, направленными вам прямо в глаза. Мистер Баренбойм усадил нас в те же кресла, в которых мы сидели днем, и я подумал, что Холмс, как всегда, прав». Старик был взволнован сверх всякой меры. Он явно боялся предстоявшего разговора. Доложили о приходе Патрика Говарда, и молодой человек вошел в кабинет с возгласом «Приятный вечер, господа, после вчерашней непогоды! Рад вас видеть, мистер Холмс, и вас, доктор Ватсон. Я в долгу перед вами. Вы сбросили камень с моей души!» «Дорогой Патрик!» — вздохнул барон Бойм, «Что бы ни сказал сейчас мистер Холмс, Камень с моей души не упадет уже никогда. — Мистер Холмс, — нетерпеливо сказал Говард, — вы наверняка сумели объяснить причину этого загадочного самоубийства. — Это было не самоубийство, мистер Говард, — сказал Холмс. — Джорджа Уиплоу убили? Я внимательно следил за реакцией барон Бойма, но даже я не ожидал того, что последовало за словами Холмса. Старик вскочил на ноги, схватился обеими руками за грудь, глаза его закатились, и он непременно упал бы на пол, если бы молодой Говард не успел подхватить его. «Мистер Холмс!» — вскричал Говард, усаживая барон Бойма в кресло. «Да что вы говорите?» Мне было от души жаль старика. Каковы бы ни были цели, которые он преследовал, убивая компаньона, это был человек, который внушал симпатию. Я знал, что Холмс сейчас все объяснит, и мне, как и Говарду, придется смириться с неизбежным. Но все ж чисто по-человечески я не мог не пожалеть старика, которому придется остаток жизни провести в тюрьме. Я пощупал у Баренбойма пульс и попросил Говарда открыть окно. Холодный вечерний воздух привел старика в чувство. Пульс был хороший, и я не опасался, что Баренбойма хватит удар. Старик был взволнован чрезвычайно, но уже пришел в себя. «Я так и думал», — пролепетал он, глядя Холмсу в глаза. «Я был уверен, что Джордж не мог!» «Господа», — сказал Холмс несколько минут спустя, когда все вновь заняли свои места, и мистер Барренбум, хотя и был бледен, но собран и готов внимательно слушать. «Это очень странное дело, хотя и очень простое. — Я хочу задать вам по одному вопросу, а затем сообщу свое заключение. — Мистер Баренбой, — обратился Холмс к старику. — Знал ли Джордж Уиплоу о том, что Патрик Говард тратит большие суммы на скачках? — Конечно, — прошептал Баренбой. — Это было постоянной причиной для споров. Патрик много раз давал обещания. — Мистер Говард! — повернулся Холмс к молодому человеку. «Сколько денег вы проиграли в прошлое воскресенье?» Говард нахмурился, и мне показалось, что в глазах его сверкнула молния. «Мистер Холмс», — сказал он сдержанно, — «не думаю, что это имеет какое-то значение». «Позвольте судить мне», — холодно отозвался Холмс. «Вы проиграли гораздо больше, чем могли заплатить, пользуясь теми суммами, которые выделял вам ваш отчим, и вы знали...» что, явившись с просьбой о деньгах, тем более, что теперь речь шла о трехстах фунтах, вы не получите ни пенса. «У меня были деньги!» — вскричал Говард, вскакивая на ноги. «Я не собирался беспокоить Джорджа по такому нелепому поводу!» «Естественно», — согласился Холмс. «Ведь вы заранее знали результат». Он достал из кармана полученную им телеграмму. «Букмекер по фамилии Стивенс, которому вы оказались должны, дал вам недельный срок, чтобы расплатиться», — сказал Холмс, заглянув в текст. «Срок выплаты истекает через три дня. Будь жив, ваш отчим, вам не на что было бы рассчитывать, но Джордж Уиплоу неожиданно кончает с собой, и вы становитесь наследником». Но вдруг выясняется, что ваше вступление в права оговорено условием, и вам не остается иного выхода, как обратиться с просьбой к компаньону Джорджа Уипплоу. Сколько он у вас просил, мистер Баренбой? Триста фунтов, мистер Холмс. И вы отказали. — Это большая сумма. Я подозревал, для чего она нужна. Мне, мне показалось подозрительным. — Вам показалось подозрительным, мистер Барренбой? «Шепатрик пришел к вам с просьбой о деньгах, не дождавшись даже похорон. Вы не видели прямой связи, ведь Корнер утверждал, что Джордж Уиплоу покончил с собой. Не были названы сугубо личные причины, но у вас оставались сомнения». Ну, «Конечно, мистер Холмс, у меня были сомнения». Я не верил, что полиция провела расследование достаточно тщательно. Они могли что-то выпустить. Причину, о которой говорил на инспектор Харпер, кто угодно мог бы счесть убедительный, но не я. У вас возникли сомнения, и вы отказали Говарду. Я не мог ему отказать, мистер Холмс, покачал головой Баренбой. Патрик, законный наследник. Но сомнения у меня действительно были. Я сказал, что готов продолжить разговор через неделю или две. Но вам, мистер Патрик, повернулся Холмс к молодому Говарду. Деньги нужны были немедленно. И оставался единственный способ их получить. Убедить мистера Барренбойма в том, что Джордж Уиплоу действительно покончил с собой. Полностью рассеять его сомнения. И тогда он даст вам нужную сумму. «Мистер Холмс!» — воскликнул Патрик. «Я приехал к вам, потому что верил в самоубийство отчима еще меньше, чем мистер Баренбоем. Я хотел, чтобы вы разобрались в этом деле». «Да полный, дорогой мистер Патрик, вы хотели иного». «Вы полагали, что мои выводы подтвердят мнение Корнера и полиция? Мой авторитет убедит, наконец, мистера Барнбойма в том, что у Джорджа Уиплоу были какие-то свои неизвестные ему причины для такого поступка. Вот чего вы добивались. Вы прекрасно знали, что Джордж Уиплоу не покончил с собой. Это ведь вы застрелили отчима». Говард вскочил, будто под брошенной пружиной. «Как вы смеете?» Он бросился на Холмса, и мне пришлось прийти другу на помощь. Говард оказался сильным малым и сопротивлялся отчаянно. Пожалуй, он смог бы свалить меня с ног, но неожиданно я услышал знакомый голос. «Ай-яй-яй, ай, ай, мистер Говард, вам ведь всё равно, не сладится этими джентльменами!» В дверях кабинета стоял Лэстрейд, Из-за его плеча выглядывал инспектор Харпер. «Отпустите-ка доктора Ватсона, молодой человек», — продолжал Лэстрейд. «Не дайте руки, я надену наручники. Странные звуки послышались за моей спиной. Я обернулся. Барен Бойм опустил голову и обхватил ее руками. Плечи его сотрясались от рыданий. Холмс, сказал я поздно вечером, когда мы уселись наконец у жарко натопленного камина, и мой друг раскурил свою трубку. Холмс, я не докучал вам вопросами. «Я старался сам разобраться в этом деле, но все-таки не понял, как можно было убить человека в совершенно наглухо закрытой комнате. Вы сами утверждали, что это могло быть только самоубийство?» «Утверждал, Ватсон?» «Потому что на какое-то время Говард сумел меня сбить с толку. О, Ватсон, он очень умен. Он мог бы натворить еще немало, но его сгубила гордыня». Он убил отчима из-за наследства, но деньги ему нужны были срочно, а старый барон Бойм тянул, он подозревал, что Патрик каким-то образом замешан в смерти Джорджа. Барон Бойм сомневался в самоубийстве друга, даже полицейское следствие его не убедило. И Говарду пришла в голову идея, если бы Шерлок Холмс подтвердил заключение коронера, у барон Бойма не было бы больше никаких оснований сомневаться. Он примирился бы с неизбежным. Патрик хотел получить деньги, но он не мог убить Джорджа, и вы сами это доказали. Холмс покачал головой. «Вы говорите о закрытой комнате, Ватсон? Но откуда мы знаем...» что она действительно была закрыта, и в нее невозможно было проникнуть. Только со слов самого Патрика. Когда мы вошли в кабинет, все три окна были лишь прикрыты. Их распахнули Говард садовником, а экономка стояла рядом и все видела. Два свидетеля, кроме Говарда, утверждают, что окна были заперты. Вот это дорогой Ватсон, избило меня с толку вначале. У меня не было причин подозревать молодого Говарда, а свидетельства садовника и экономки придавали его словам еще больший вес. Но вот что мне уже тогда бросилось в глаза. — Ватсон, вы помните текст предсмертной записки? — Конечно. Я пожал плечами. Вина в этом только моя, мне отвечать. Всегда ваш Джордж Уиплоу. В чем он видел свою вину, Ватсон? В смерти жены, как полагал инспектор Харпер? В трагической гибели команды святой Моники? Он мог считать себя в какой-то степени виновным, Холмс. Мне приходилось встречаться со случаями. Помните, я рассказывал вам о самоубийстве капитана Лонга? Это было в Бангалоре, и я сам производил вскрытие. Да-да, нетерпеливо, сказал Холмс. Лонг обвинял себя в том, что якобы по его преступной халатности погибли двое солдат. Один из них был его племянником. В действительности вины Логана в том не было, но он считал иначе и покончил с собой. «Ватсон, я мог бы согласиться с таким рассуждением, если бы не слова «всегда ваш». Этими словами заканчивают деловые письма, а не предсмертные записки. Говард подтвердил мою мысль, сказав, что Уиплоу пользовался блокнотом для деловых записей. Кому могли быть на самом деле обращены слова записки? Внимательно прочитав блокнот, я обнаружил, что за неделю до трагедии на пароход королевы Мэри были погружены по ошибке 300 тонн льна. Пришлось производить перегрузку. Фирма потеряла около 500 фунтов. Виноват был Уиплу. Он отдал неправильное распоряжение. А записку он писал, скорее всего, капитану королевы Мэри Диккенсу. Где же остальной текст, Холмс? Записка была на двух листках. Говард вырвал из блокнота оба. Первый унес и, надполагать, уничтожил. А от второго аккуратно отрезал верхнюю часть, оставив только окончание. У Говарда была причина для убийства. «Дорогой Ватсон, он играл на скачках, и ему не везло». Старый Уиплоу знал об этой страсти пасынка и время от времени давал ему денег для покрытия долгов, но давал не всегда и наверняка грозил, что лишит наследства, если Патрик не бросит глупостей. Возможно, он считал, что молодой человек внемлет наконец его увещеванием и возьмется за ум. На самом деле Джордж Уиплоу сам рыл себе могилу. Однажды он отказал Пасенку в деньгах, и тот решил, что настало время». Говард тщательно разработал все детали и наверняка вышел бы сухим из воды, если бы не обратился ко мне. Действительно, Холмс, зачем он это сделал? Ведь если Говард убийца, его поступок просто нелеп. А вы думаете? Дорогой Ватсон, сам Патрик полагал, что это поступок гения. Говард убил отчима и инсценировал самоубийство, но старый барон Бойм не поверил. Никакая записка! и никакие доказательства инспектора Харпера не могли убедить его в том, что Джордж покончил с собой. Барен Бойм предполагал, что дело нечисто, и что Говард каким-то образом замешан. Поэтому, когда молодой человек пришел к Барнбойму и попросил денег в счет наследства, старик ему категорически отказал. Что должен был сделать Говард? Убить Барен Бойма, как он убил Уиплоуд? Этим он не добился бы ничего лишь возбудил бы подозрения. Он сделал гениальный ход, обратился ко мне. Молодой Говард был уверен, что если я приду к Барренбойму и скажу «это было самоубийство», старик сменит гнев на милость. Барренбой мог не доверять полиции, но как он мог не поверить самому Шерлоку Холмсу? «Это был огромный риск, Холмс», — сказал я. «Неужели Говард всерьез полагал, что вы примете на веру слова инспектора?» «Разумеется, нет, Ватсон», — сухо отозвался Холмс. Говард был убежден, что не оставил никаких следов, и никто, в том числе Шерлок Холмс, не сумеет найти против него ни одной улики. Я уж говорил вам, Ватсон, Говарда сгубила гордыня. «Когда мы приехали в имение», — продолжал Холмс, раскурив трубку, — «я первым делом осмотрел кабинет». «Дорогой Ватсон, я понимал, что если Говард прав и произошло убийство, найти следы будет почти невозможно, ведь прошло около двух суток. Да к тому же непрерывно шел дождь, искать следы снаружи, если они были, уже поздно. Я и в кабинете не обнаружил ничего странного. Окна были прикрыты, но не плотно, и сквозь щели в комнату попадали капли дождя. На полу образовались небольшие лужицы». Кресло, в котором сидел старый Уиплоу, полицейские сдвинули с места, но там, где оно раньше стояло, я обнаружил на полу следы смытой крови. Именно на том месте, куда и должна была накапать кровь, если Уиплоу стрелял себе в голову. Следы крови были и на спинке кресла. Все соответствовало описанию Говарда. В момент, когда раздался выстрел, комната была заперта изнутри. Экономка и Говард спали. Утром экономка почувствовала запах газа и бросилась звать на помощь. Говард и садовник взломали дверь, и что они увидели? Мертвого Уиплоу. В кабинете невозможно было дышать, и мужчины открыли окна. Никто, дорогой Ватсон, не мог ни войти в эту комнату, ни выйти из нее. — Именно это, — заметил я, — представляется мне неразрешимой загадкой. «Именно это...» — отозвался Холмс. И меня убедило в том, что не могло произойти ничего, кроме самоубийства. Я обнаружил блокнот, из которого был вырван лист с предсмертной запиской. Я внимательно изучил этот блокнот той же ночью и обнаружил записи, связанные с торговыми делами фирмы. А почему Уиплоу написал записку именно на листке из этого блокнота? Ведь на столе лежала стопка четырех листов. Утром я встал рано и до завтрака осмотрел землю под окном кабинета. Ничего, Ватсон, следы, если они были, смыл дождь. Разговор с инспектором Харпером, продолжал Холмс, дал мне нить, за которую я вначале не сумел ухватиться, потому что все еще размышлял над проблемой запертой комнаты и не видел никакого решения, хотя оно лежало у меня перед носом. Я отправил телеграмму Ластриду, в которой уведомил инспектора, что занимаюсь делом Уиплоу. не для успешного решения задачи мне срочно нужны сведения о молодом говорде. Я еще не подозревал его, но странный текст записки говорил, что это могло быть не предсмертное послание, а лишь его имитация. Если так, кто-то должен был находиться в комнате, чтобы положить этот листок на стол. И тогда этот кто-то мог и убить Уиплоу. Дорогой Ватсон, вы знаете мой метод. Решая задачу, вы исследуете и отбрасываете все варианты, если остается один-единственный, то, как бы он ни был неправдоподобен, именно он окажется разгадкой тайны. Противоречие, Ватсон, было очевидно. Убийство быть не могло, поскольку комната была заперта изнутри, но не могло быть и самоубийство, поскольку предсмертная записка оказалась подброшенным. Тогда я еще раз обдумал рассказы Говарда, экономки и садовника и понял, наконец, насколько был слеп Ватса... «Ведь вы тоже слышали, что говорили эти люди. Только с их слов мы знаем, что все окна в кабинете были закрыты». «Вы хотите сказать, Холмс, что они сговорились? Все трое?» — воскликнул я. «Конечно нет, Ватсон, вы еще не поняли. Представьте себе картину». Мужчины врываются в комнату, зажимая себе носы, а экономка смотрит на них, стоя на пороге. Говард бросается к одному окну, садовник — к другому. Оба дергают за ручки, и в комнату устремляется холодный воздух. Но если одна из творог в это время была не закрыта, а всего лишь прикрыта, кто в суматохе обратил бы внимание на эту деталь кроме того человека, который открывал именно эту раму. Никто. Вы хотите сказать, Холмс? Ватсон, это очевидно. И когда я это понял, то заставил вас еще раз отправиться со мной в Чичестер и всю дорогу мучиться вопросом, зачем мы это делаем. Я хотел задать вопрос садовнику Генри, и в мои планы вовсе не входила встреча с молодым Говардом. Я спросил. «Когда вы вбежали в кабинет, не показал ли вам хозяин, какое именно окно открыть?» Ответ оказался таким, как я ожидал. Патрик бросился к правому окну и знаком показал садовнику открывать левое. «Вот и все, Ватсон. Мы вернулись в Портсмут». И я попросил инспектора Харпера прийти навстречу к Баренбойму, захватив с собой констеблей пару наручников. Лестрейд, поняв из моей телеграммы, что дело нечистое, не только прислал ответ, но явился и сам, что делает честь его интуиции. «Погодите, Холмс», — сказал я, — «вы меня окончательно запутали. Допустим, Патрик Говард задумал убийство» вошел в кабинет, когда отчим просматривал бумаги и выстрелил старику в голову. Потом вырвал из блокнота записку, оторвал конец и положил листок перед покойником. Револьвер он бросил на пол, так, чтобы инспектор подумал, что оружие выпало из руки Уиплу. Это все понятно. Я понимаю даже, как Говард ушел через окно. Но есть еще две загадки. Одна — зачем он включил газовые рожки? Вторая — «Шел дождь. Убийца наверняка оставил под окном следы, которые смыл дождь, но потом он вошел в дверь и наверняка наследил в холле». «Ватсон, все это очевидно, подумайте сами». Существовал только один способ убедить свидетелей, что окна были заперты изнутри. Войдя в комнату, нужно было сразу броситься открывать окна, не оставляя свидетелям возможности осмотреться и задуматься. Наполнить комнату газом — великолепная идея. Говард сделал вид, что с трудом открывает раму. На самом деле он открыл то окно, через которое вылез ночью и которое лишь прикрыл снаружи. Вот для чего ему нужно было оставлять включенным газовое освещение. А следы? Никто и не думал искать в холле следы преступления. А потом там натоптали полицейские, экономка после их ухода вымыла пол, «К нашему приезду, Ват, на следах не могло быть и речи. На это убийца и рассчитывал». Холмс встал и, подойдя к камину, пошевелил дрова, чтобы предоставить огню больше пищи. Пламя весело взметнулось вверх, и я протянул ноги к теплу. «Завтра опере передаю Таиду», — сказал я, переворачивая страницу «Таймс». «Не хотите ли, Холмс, составить мне компанию?» «Пожалуй». Согласился Холмс. В финале этой оперы есть любопытная загадка. Героев замуровывают в склепе, и я каждый раз думаю, нет ли выхода из этой запертой комнаты.